стал прахом в пламени погребального костра. Другой патриарх Филофей еще в сентябре 1376 года был низложен после очередного дворцового переворота и заточен в монастырь. Понимая, что вскоре он может потерять и свою собственную кафедру, литовский митрополит был готов на самые решительные действия.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 Митяй пришел к власти против воли Алексея. Противостояние это Сергий воспринял преимущественно как борьбу за власть двух даровитых честолюбцев. Не дождавшись помощи от Сергия, Киприан в июне 1378 года решил смелым набегом взять Москву. Он выехал из Киева в сопровождении свиты из клириков и слуг общей численностью около пятидесяти человек. С дороги он отправил Сергию и его племяннику Фёдору, игумену московского Симоново монастыря, краткое извещение о своём приближении к Москве. Между строк этого сдержанного и лаконичного послания можно было прочесть его суть, призыв о помощи. Митрополит понимал опасность своей затеи и неслучайно сравнивал себя с библейским Иосифом. Судьба Иосифа, описанная в книге «Бытия», была общеизвестна. Посланный отцом проведать пасших скот старших братьев, он был схвачен ими и продан в рабство чужеземцам. Московский князь повсюду имел своих людей.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 из северо-восточной Руси, куда митрополит может вернуться лишь после кончины великого князя. Во всех злоключениях Киприана есть своя логика и неизбежность. Чем кто согрешает, тем и наказывается. Принимая деятельное участие в политических интригах Восточной Европы, он должен был подчиняться и основному закону тогдашней политики «Право на стороне силы».